11 сентября они прилетели в Америку, где пробыли до конца года. Макс заключил контракт на обширный курс лекций. Он должен был читать в Гарвардском и Принстонском университетах. Потом посетить с лекциями Балтимор, Мэриленд, Вашингтон, Округ, Колумбия, Кливленд, Огайо, Остин и Даллас, Техас, Санта-Фе, Нью-Мексика. Далее Лос-Анджелес, Беркли, Пало-Альто в Калифорнии, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия. А заключительное выступление планировалось в Ельском университете. Но перед этим долгим вояжем Агата и Макс неделю отдыхали в Нью-Йорке. Агата прошлась по магазинам, где приобрела необъятные трусы. Так она нарекла купальный костюм, и впрямь солидного размера, чтобы не упустить возможности при случае поплавать. Еще она побывала на могиле своего деда, Натаниэля Миллера». На Бруклинское кладбище Гринвуд Мэллоуэны отправились на следующий же день после прибытия. Их сопровождающая писала, что выдался солнечный, но не жаркий день. В послании Эдмунду Корку Агата отметила, что Гринвудское кладбище очень похоже на Луксор, всюду гранитные монолиты. Далее она совершила паломничество в Коннексикутский Хэмптон, чтобы увидеть родной дом своих предков». «Как прекрасно осенью Новая Англия», — писала она о штате Вермонт. «Тут впервые за много лет попробовала настоящее сливочное масло». Американские поезда ей не понравились. Ланч там подают совершенно несъедобный. Зато понравилась архитектура и музеи. К примеру, техасский город Осин показался ей очень даже цивилизованным. К сожалению, совсем отрешиться от работы Агате Кристи не позволяли никогда. В Англии надумали выпустить сборник ее рассказов специально для молодых читателей под названием 13 на счастье». После этого Агату стали донимать вопросами. Она пожаловалась корку. «В Америке ко мне подходили и спрашивали, так вы теперь пишете и для подростков? Но ведь это неправда». «Я так всем и говорила. И имею я хоть какое-то право контролировать то, как распоряжаются тем, что я написала?» Разумеется, он ответил «нет, по сути дела никакого. Выбор обложки и названия за издательством». Но случилось и кое-что приятное. В ноябре читателям представили книгу «Третья девушка». Хотя там присутствовал наш старый друг Пуаро, Агата попыталась отойти от имиджа старомодной писательницы. На этот раз она писала о современных лондонских девицах – правда, чуть ли не извиняющимся тоном, хотя равно очевидно, что ей не нравятся свисающие до плеч патлы представителей поколения Битлз и вся эта наркотическая культура, вдруг проросшая, как неодолимые сорняки, сквозь трещины городского асфальта. Она не может не отметить грязные ногти и мешковатую одежду. Литературному критику из «Обсервер» не оставалось ничего другого, как написать. Прочитав все это, я не удивлюсь, увидев миню юбку и на самой А.К. Накануне грядущего года Агата решила осмотреться и заново оценить свою жизнь. То, что она узрела, навевало глубокую скорбь. Мир был по сути прежним, хотя и стал неузнаваемым. Но определенно этот цивилизованный мир утратил нормы приличия отвратительно. Ей 76 лет и все равно приходится зарабатывать на жизнь, хотя приняты юридические соглашения, защищающие ее авторские права. Она ужасно выглядит, хотя изо всех сил старается держать фасон, а самочувствие никогда еще не ощущало такой усталости. Выход своим чувством Агата дала в письме корку, и тон этого письма выдает ее отчаяние. «И ты, и контора Гарольда Обера могли бы все-таки со мной считаться, и с моими чувствами. Я не дрессированная собачка, которая должна всем вам угождать. Я писатель, и очень печально, что порой становится стыдно за себя». Да, ей было стыдно, что ее интересы уже никого не трогали. Ей не присылали сведения о полагающихся ей выплатах с продаж. Никто ни разу не спросил, устраивают ли ее название сборников рассказов, выпускаемых в серии Greenway Edition. «Итак, есть ли еще какие-то претензии Агата?» — вопрошает она и сама же отвечает, не обращаясь ни к кому определенно. «Да, имеются. Я бы хотела получать хоть какую-то информацию о своих заработках. И кто, как не ты, должен ею располагать? Что ж, я нынче выпустила слишком много пара. Еще раз желаю всего самого наилучшего в новом году. Всем привет! Ваша Агата». К счастью, в 67 седьмом году многое изменилось к лучшему. Мэтью Причард окончил Оксфорд и все лето провел в Гринвей-хаусе. Осенью он занялся книжным делом, получив предложение от Аллена Лейна, главы издательства «Пингвин Букс». И в мае Мэтью женился на прекрасной Анджеле Мэплс. Она часто приезжала в Гринвей. Агата писала корку. «Мы очень рады за Мэтью. Такая славная девочка. И это было истинной правдой». Жену Мэтью нашел замечательную. В том же году внук Агаты продал свои права на мышеловку. В беседе с корреспондентом Daily Миррор» Тони Пернеллом 2002 года он сказал, что не испытывает никаких сожалений, хотя Питер Сондерс, покупатель, продолжал неплохо зарабатывать на этой пьесе. По этому поводу Мэтью сказал, «Мы с ним договорились, что никогда не будем обсуждать размеры кассовых сборов». Эдмунд Корк теперь прилежно оповещал Агату о каждом новом издании. Видимо, подействовало ее негодующее новогоднее письмо. А когда было задумано выпустить настольные игры на основе расследований Пуаро, Корк даже отослал Агате правила игры и образцы картонных фигурок и игрового поля. И что же получил в ответ «Я не в состоянии выбрать подходящий вариант. Они все ужасны. Не морочь мне голову подобными глупостями». А ведь сама требовала, чтобы все ей предъявляли. В июне Макс получил подарок. Его Хамбер поменяли на Вольво Эстейт. На новеньком авто он продолжал лихачить, постоянно превышая скорость. В июле Агата прошла курс лечения у отоларинголога, надеясь, что станет лучше слышать. А в августе супруги отправились на две недели в Любляну. Так они решили отметить годовщину свадьбы. В октябре Макс, уже без Агаты, поехал в Иран читать лекции. И там его настиг второй инсульт. Его забрали в больницу, и снова обошлось без серьезных последствий. Как видим, миссис Майлоуэн, несмотря на все свои недомогания, оказалась выносливее и более молодого Макса. Узнав, что муж в больнице, она аж страшно разволновалась, в письме «Корку» мы читаем «Ждать, не зная, что тебя ждет, адская мука». Когда Макс вернулся домой, в Уинтербрукхаус вышла 73-я книжка его супруги. «Бесконечная ночь» поразила критиков. В литературном приложении «Ктайнс» читаем. Агата Кристи проявила невероятную смелость, сделав главным героем рабочего парня, который женится на несчастной девушке из богатой семьи. Радоваться успеху новой книги и затевать по этому поводу торжество времени не было, поскольку Мэллоуины готовились к последнему своему путешествию в Иран. Они называли его Персией на Старый Лад и хотели навестить столь любимую страну и ее жителей, тоже любимых. На этот раз не нужно было докапываться до таившихся под толщей песка и веков городов. Не пришлось больше жарить баранину на Кирагазе и заваривать чай на воде из тигра. Это был прощальный визит, ибо политические катаклизмы и солидный возраст больше не позволяли нашим заядлым путешественникам свободно перемещаться по планете. Но, покидая милую свою Персию, Мелуэны не стали говорить ей прощай и бросать на нее последний взгляд, ибо знали, что она будет с ними всегда. Оба действительно постоянно ее вспоминали. В 68 восьмом году Максу было пожаловано рыцарское звание. Таким образом, у его, леди Агаты Кристи, появился рыцарь, сэр Макс Мелуэн. А в 1971 году возвеличили и Агату Кристи, удостоив ее титула «Дама Британской империи». Она была приглашена на обед в Букингемский дворец. Да, девочки, выдумавшие когда-то семейку котят и воображавшие, что ее обрач — это поезд или рыцарский конь, пришлось долго ждать. Но она все-таки стала знатной дамой, которой так мечтала быть в детстве. До этого события, разумеется, появились книги, каждая чуть слабее предыдущей. В 68 восьмом году вышел роман «Пальцы чешутся к чему бы». Не самое лучшее творение Агаты Кристи, хотя попадаются фрагменты, пронизанные ее фирменным симпатичным авантюризмом и аурой опасности. Это отзыв Ричардсона из «Обсервер». Шестьдесят девятый. Вечеринка на Хэллоуин. В Торонцкой газете «Дейли Стар» читаем. Пуаро усталый и вымученный, как и сама книга. 70-й год. Из печати вышла «Пассажирка до Франкфурта» с подзаголовком «Феерия». Дороти Олдинг, прочитав присланную ей в Нью-Йорк рукопись, тут же отписала корку. «Между нами, говоря, я разочарована. На мой взгляд, это дурное подражание шпионскому роману, причем бездарному». Именно Доротина настояла на подзаголовке, надеясь, что читатели заранее поймут. Это уже иная Кристи. Мистер Хьюбин из «Нью-Йорк Таймс» не пощадил ни книги, ни автора. «Роман слабый, слабее некуда, и это весьма прискорбно, поскольку у меня возникло такое ощущение, что миссис Кристи вложила в книгу много личного, гораздо больше, чем в другие». Коллеги Корку Дороти Олдинг прислала еще более резкие высказывания из той же рецензии. «Каждому случается написать плохой роман. С миссис Кристи такое случалось гораздо реже, чем с другими билетристами. Но кто-то должен был вмешаться и не допустить этой публикации. Ни читателям, ни репутации самой писательницы данный опус не принес ничего хорошего». Подчеркнув два последних предложения, Дороти спрашивает... Уж не нас ли с вами имел в виду рецензент? Хьюбин мог иметь в виду что угодно, но разве посмели бы литературные агенты Агаты Кристи покуситься на прибыли? Разве решились бы они заявить своей знаменитой подопечной, что ей пора остановиться? Это было бы равнозначно убийству, потому что книги были ее жизнью. Дела семейные к тому моменту были таковы. Мэтью поселился в отцовской усадьбе, в поле Речи. Теперь он был человеком женатым, строил собственный очаг. Макс, завершивший свой грандиозный труд, не мрут и его останки, продолжал заниматься научными изысканиями. Энтони не на шутку увлекся садоводством и огородничеством. Розалинда стала официальным блюстителем авторских прав Агаты. «А что же сама Агата?» Она продолжала писать. В 1971 году вышел роман Немезида. Газета Гардиан отозвалась такими словами. «Не прежнее Кристи, но перо у почтенного автора, на удивление, бойкое, и сюжет закручен мастеровито, разогревает, как горячая ванна. В том же году появился сборник «Золотой мяч» и другие рассказы из рассказов, опубликованных ранее». 72 второй год. Роман «Слоны помнят всё». Литературное обозрение «Нью-Йорк Таймс» отметило, что это винтажная Кристия, но, увы, не самая лучшая. «Врата судьбы», издание 73 -го года. Это последний роман, ею написанный. Восьмидесятая книга, восьмидесяти трехлетней Агаты Кристи. Она уже плохо видела и слышала. Она сгорбилась от старости, но все же осилила подарок для читателей — очередную Кристи к Рождеству. Это была милая история с участием Томми и Таппинс, полная ностальгии по давно минувшим временам. Агата вспоминала свою жизнь перед прощанием с ней. Некто по имени Кэлендер посетует в вышеупомянутом литературном обозрении. Грустно осознавать, что почтеннейший автор, ветеран литературных трудов, пишет уже только по инерции. «Жаль». Но в жизни Агаты еще случались счастливые события, и она наслаждалась ими от души. В 1971 году ее пригласила мадам Тюсо, чтобы снять мерки для восковой фигуры, которую собирались потом поставить в Большом зале музея. Польщенная Агата не могла отказать мадам, хотя уже почти не могла ходить. Дело в том, что летом в июне она упала, это произошло в Интербруке, и ушибло бедро, Не Неделю она терпела боль, потом сделали рентген, и выяснилось, что это не просто ушиб, а перелом. В Наффилдском ортопедическом центре в Оксфорде ей сделали операцию. Постепенно нога полностью зажила. Тем не менее, теперь Агата передвигалась с огромным трудом. На следующий год по весне, когда всюду проводят генеральные уборки, Агата решила почистить машинописный экземпляр пьесы «Эхнатон», написанный еще в 1937 году, но так и не востребованный. Действие происходит в Древнем Египте, драматический стержень пьесы таков... Фараон отчаянно пытается обратить своих подданных в новую веру, заставить их почитать единого Бога. 22 действующих лица, 11 сцен. Агата прекрасно понимала, что поставить такой спектакль практически невозможно, но надеялась, что уговорит своих издателей опубликовать пьесу, что они и сделали в 1973 году. Теперь давайте вернемся на время в 71-й год. Итак, Агата написала Немезиду, а знаменитая американская киностудия United Artist изрядно удивила ее экранизацией книги «Бесконечная ночь». Получилась беспомощная и грубая имитация фильмов ужасов, хотя пригласили известных актеров Хейли Милс и Джорджа Сандерса, который, между прочим, прямо накануне выхода фильма на экраны свел счеты с жизнью. Лондонская «Таймс» возмущенно заявила, что от этого фильма несет протухшей копченой селедкой. Агата тоже долго не могла прийти в себя от возмущения, и тут последовало еще одно кинематографическое предложение. Лорд Маунтбаттен попросил ее предоставить его зятю Джону Барабуне право на экранизацию романа «Убийство в Восточном экспрессе». Предполагалось участие звезд первой величины и студии Эми Филмс. Поначалу Агата вообще не стала это обсуждать, она не желала больше связываться с кино ни за что. Но лорд Маунбаттен, человек дипломатичный и обходительный, мало-помалу сумел добиться доверия. Но предварительных встреч в савойском грильбаре было много. Агата приходила со своей домашней свитой, Джон Брабуния со своей. Лорд Батен так горячо просил за зятя, что все-таки растопил сердце Агаты. И как только она сказала «да», ее свита тоже перестала сопротивляться. Фильм получился грандиозный, одна из лучших экранизаций Агаты Кристи. Американскому режиссеру Сидни Люмиту удалось воссоздать атмосферу 30-х годов, атмосферу книжек Агаты Кристи. А какие актеры там играли? Начнем с Альберта Финни в роли Эркюля Пааро. Среди прочих Лорен Беккл, Шон Коннери, Майкл Йорк, Ингрид Бергман, Ванесса Редгрейв, Джон Гилгуд. Великолепное созвездие, сумевшее придать фильму таинственность, романтичность и шик. «Столь ярких звезд мы пригласили не ради коммерческого успеха», — рассказывал Сидни Люмет. «Нам важно было выдержать стиль». Огромное спасибо спонсорам, рискнувшим нанять знаменитостей, ведь это очень опасно. Звезде не скажешь, что денег не хватает, и поэтому гонорар придется урезать». Винсент Кенби из «Нью-Йорк Таймс» сравнил фильм с упоительным любовным посланием, рассыпая похвалы притягательному, всколыхнувшему память о былом духу ушедшей эпохи. Дань восхищения была адресована не только книге Кристи, но и блеску старого Голливуда. Недаром Голливудская киноакадемия отметила этот фильм шестью номинациями на «Оскар». На лондонскую премьеру Агата прибыла на инвалидной коляске. Тем не менее, почтенная дама Британской империи выглядела очень элегантно в своем норковом палантине и держалась молодцом. На показе присутствовала королева Елизавета и сопровождающие ее величество лица. Когда Агату представили королеве, она поднялась на ноги и простояла достаточно долго, потому что кроме королевы Англии, королева-детектива желала поприветствовать, как полагается, и королевскую дочь, принцессу Анну. Это был феерический вечер. Для создателей фильма само собой, но в особенности для Агаты. Когда фильм закончился, ее пригласили на банкет, устроенный в честь премьеры в отеле «Клариджес». Вот что писал Макс в своих мемуарах. «Агата была безмерно счастлива. Я хорошо помню такую сцену. Полночь лорд Маунтбаттен ведет Агату к двери банкетного зала и, прощаясь, почтительно пожимает ей руку. Это было последнее ее появление перед лондонской публикой». Надо сказать, что всего полтора месяца назад у Агаты случился сердечный приступ. На какое-то время ей был предписан строгий постельный режим. Она жаловалась корку. «Мне намного лучше. Врачи позволили спускаться вниз в гостиную, но только ненадолго». Тоска. В 1974 году не написано ни одной книги, однако Розалинда настояла на сборнике из рассказов с Пуаро, печатавшихся когда-то в журналах. Назывался он «Ранние дела Пуаро». Обложку для английского издания заказали художницы Маргарет Мюррей. На ней изображен довольно потрепанный дорожный саквояж, стоящий у ног путешественника. Вообще-то, только его ноги и видны. Ступни в начищенных ботинках и белых гамашах были довольно большими, и Агата сразу написала строгое письмо Билли Коллинзу. Ноги этого щеголя никак не могут принадлежать Аркюлю Пуаро. Вот так-то очень тревожилось, что в воображении читателя возникнет господин футов шести, а то и выше». Подобные перепалки бодрили, вносили некоторое разнообразие в теперешнюю ее жизнь, почти лишенную событий. Время от времени Агата все же покидала Уинтербрук-хаус, но о поездках в Гринвей больше не могло быть речи. Кровать ее иногда спускали из спальни вниз, пока подыскивали сиделку, а жене нежно заботился Макс. Случалось, она не осознавала, что делает, совершала странные поступки — Однажды вдруг схватила ножницы и обкромсала волосы. Или внезапно начинала с чувством тараторить что-то, вспоминая прошлое. Негромко уже не хватало сил. Но, в общем-то, оставалась прежней Агатой. Только с каждым днем все заметнее слабело. В выходные обычно приезжала секретарь Макса, Барбара Паркер, помогала управляться с хозяйством, заботилась о Максе, ведь свалившиеся на профессора хлопоты и переживания, естественно, сказывались на его самочувствии. Агата любила Барбару, ценила ее доброту и покладистый характер. Та спокойно воспринимала и замечания, и похвалы. Скорее всего, Агата понимала, что умирает, медленно, но неотвратимо, совсем как героиня одной из ее книг, понимала, что со временем обратится в прах. Она отдала распоряжение относительно погребения. Никаких слез, четко и деловито. Похоронит пусть в деревне Челси на погосте церквушки святой Девы Марии. Это неподалеку от Уинтербрука». На могильном памятнике она попросила высечь цитату из «Королевы феи» Эдмунда Спенсера. «Усни, сокройся от забот, от войн и штормовых морей. На смену жизни смерть идет, ты не протився ей». Примечание. Та же эпитафия высечена на могиле польского романиста Джозефа Конрада. Конец примечания. Прощание пусть совершится под музыку Баха, оркестровая сюита номер три «Воздух». Слабеющая Агата редко выказывала беспокойство. Подолгу играла с бинго, манчестерским терьером, который сменил Питера и тоже стал лучшим ее другом, помогавшим преодолевать житейские бури. С ним можно было сколько угодно разговаривать, не боясь наскучить или что он уйдет». Макс знал, что соперничать с Бинго бесполезно и даже не пытался. К тому же пёс несколько раз его тяпнул. Какое уж тут соперничество. Итак, 1975 год. Писать Агата больше не могла. И потому после долгих уговоров всё-таки позволила изъять из банковской ячейки заключительный роман про Пуаро «Занавес». Книга, которую Агата когда-то распорядилась напечатать, после ее смерти, послужила традиционным подарком читателям «Кристина Рождество». Критики трубили фанфары, радуясь, что получили прежнюю крестье. Метю Коади из «Гарден» писал, «Дама Агата, чьи последние творения заметно уступают написанным ранее, вновь явила миру свою гениальность». Роман микро скупили. Первый тираж составил 120 тысяч экземпляров. В Америке он вышел в твердой обложке, принеся Розалинде, ведь она была обладательницей права на публикацию, триста тысяч долларов. Поклонники Эркюлио Пуаро были растроганы безмерно, так как их любимец здесь уже немощный старик, скрючившийся от боли в суставах. Особенно душераздирающей была последняя страница, где месье прощается со своим дорогим другом, капитаном Гастингсом. «Прощайте, Шарами, я убрал с прикроватного столика ампулы с амилнитритом. Предпочитаю уповать на милость Господа». На первой полосе Нью-Йорк Таймс крупными буквами был напечатан заголовок «Умер знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуару». Далее читаем сам некролог. «В конце жизни месье Пуаро страдал артритом, и у него было больное сердце. Мы частенько видим месье в инвалидном кресле, когда его переносят из спальни в гостиную Стайлс-Корта. Примечание. Действие происходит в том самом имении, которое фигурирует в книге «Таинственное происшествие в Стайлзе», где Эркюль Пуаро появляется впервые. Конец примечания». Вессекском имении Стайлс теперь устроен пансион с маленькими комнатками, а гордец Эркюль Пуаро вынужден пользоваться париком и фальшивыми усами, дабы скрыть урон, нанесенный старостью. Прямо перед рождественскими каникулами Агату, совсем как и ее Эркюля Пуаро, переносят из спальни в гостиную у Интербрука и укладывают на диван, на котором она и примет. «Последнее причастие». На Рождество соберется вся семья. Агата подолгу будет смотреть на каждого, мысленно благодаря Господу за неспосланную ей благодать, близких людей. А потом она простудится, не сильно. Но когда организм настолько хрупок и истощен, довольна и такой малости. Новый год Агата встретила вдвоем с Максом. 12 января, когда муж вез ее на коляске из столовой, она нашла его руку и, не поднимая головы, прошептала, «Я возвращаюсь к моему создателю». Прошептала и умерла. Агата Мэри Клариса Кристи Мэллоуин покинула этот мир в 85 лет.